Глава 26 Алекс ждал в условленном месте. Он побывал у парикмахера. Его волосы стали еще короче прежнего и выглядели тенью на белом черепе. Оделся он вроде бы поприличней, но присмотревшись, я заметил, что он обрезал истрепанные края манжет. В руках он держал мотоциклетный шлем. «Я думал, ты против?» — кивнул я на шлем. «Это когда я на мотоцикле», — ухмыльнулся он. «А когда на демонстрации, то очень даже за...» Его окружала группа ребят, которых я видел впервые. В основном парни, но была и пара-тройка девушек. Они возбужденно болтали друг с другом. Бенуа прибыл позже. Все головы тут же повернулись в его сторону. Атмосфера была дружеская. Ко мне обращались как к старому знакомому. То, как эти ребята стояли, непринужденно засунув руки в карманы и травили байки, напомнило мне нашу тусовку. Темноволосый парень, стоявший между мной и Бенуа, раздавал сигареты, пока пачка не опустела. «Поосторожней с прессой», — сказал он. «В наше время можно прослыть фашистом если ты просто любишь свою страну. Видишь журналист дай ему в морду. Пусть даже не знаешь, за что. Он точно знает». «Но-но», — с притворным возмущением воскликнул Бенуа. «Не заговаривайся, я тоже журналист». Вокруг засмеялись, но я не понял, это реакция на слова Бенуа или того парня. Народ все прибывал. Некоторые несли флаги и транспаранты, другие продавали журналы, значки и наклейки. Когда наша группа сдвинулась с места, в атмосфере что-то изменилось. Если до этого меня окружали расслабленные лица, то теперь в воздухе пульсировал какой-то ритм, приводящий на память солдатские песни или тиканье метронома. Мы шли рядами, так вышло само собой, не по команде. Кто-то отсчитывал шаг. Голос звучал все громче, от него исходила огромная сила, словно мы были тяжелым локомотивом, неостановимо катившимся вперед. Это была не агрессия, скорее решимость. Меня поразил громадный прилив энергии у всех у нас. Может, дело еще и в том, что мы скинули с плеч бремя жаркого дня? Некоторые парни скандировали «Нашу страну любите» или «Домой валите». Снова и снова, пока эта фраза не зазвучала привычно, как детская считалка. С тротуара за нашим боевым танцем молча наблюдали прохожие. Кое-кто приветственно махал нам, Я шел между Бенуа и Алексом, изумляясь тому, что из всех своих друзей Бенуа именно мне позволил шагать рядом. «Получается», — бросил Бенуа, не поворачиваясь ко мне, — «наш метод работает. Смотри, сколько народу. И ни одного араба. Они боятся». Впереди шли люди. Десятки, сотни. Сперва я думал, мы чеканим шаг, чтобы внушить себе, что нас больше, чем на самом деле. Но когда дорога пошла вверх, и мы увидели голову шествия и море флагов и транспарантов, я понял, что нас... Наверняка больше тысяч Там впереди точно знали, куда идти. Мне оставалось лишь следовать за ними. Это придало мне уверенности, и я тоже начал скандировать. Алекс был в отличном настроении, он шел на краю шеренги, пружиня шаг, собранная и порывистая одновременно, как норовистая лошадь. На боку у него висел шлем. Лозунгов он не выкрикивал, но жадно глядел вокруг. Как и я, он размахивал руками в такт со всеми, словно наши запястья были связаны. Поначалу Алекс еще извинялся, случайно натыкаясь на кого-то, но быстро прекратил. Нас прикрывали полицейские, они шли рядом, с трудом поспевая за нами, и жестами велели прохожим на тротуаре отступить на пару шагов. За площадью Мерсье мы неожиданно наткнулись на другое подразделение полиции. Это были молодые парни с мрачными физиономиями и с дубинками. Их присутствие показалось мне нелепым, ведь я был убежден, что наша демонстрация совершенно мирная, Но когда мы повернули за угол, то на улице Тивали, ведущей к мэрии, нас поджидала группа протестующих, и, похоже, для моих соратников это не было неожиданностью. Протестующих было немного, и выглядели они жалко. Беспорядочная кучка людей с лозунгами, написанными потекшей краской. В руках факелы, волосы взлохмачены какие-то пещерные жители, а не демонстранты. В воздухе снова что-то изменилось. Мы сбились с ритма, некоторые затопали... Пение сменилось криком. Я почувствовал запах пота, своего и чужого, словно мы все стали одним телом, реагирующим на новый раздражитель. Среди протестующих были арабы. Они махали своими удостоверениями личности, выцвевшими от постоянного использования бумажками, чтобы показать, что они такие же полноправные граждане. «Ты с нами, Лукас?» — неожиданно спросил Бенуа. У нас над головами стали распахиваться окна пустого заброшенного дома. «Куда вы?» «Спецзадание». Нам нужно попасть на площадь раньше остальных. Рядом что-то упало, сверху, из окна. В нас кидали чем-то вроде гладких камней. Бенуа пригнулся и потянул меня за рубашку. Это были яйца. Они с глухим стуком вырезались в брусчатку, оставляя блестящий след. Когда я, решив, что бомбардировка кончилась, выпрямился, из окон грянул новый залп, и одно яйцо угодило мне в голову. Больно не было, вскрикнул я скорее от испуга, «Стекающий по шее желток был теплым, будто кто-то долго держал яйцо в руке». с «Суки!» — завопил Бенуа и непроизвольно оттолкнул меня, чтобы не запачкаться. Демонстранты вокруг нас искали на земле камни и швыряли их в окна. Вскоре в здании не осталось ни одного целого стекла, если не считать маленького окошка под самой крышей. Кругом толкались, пихались, оскальзывались на яичных желтках, и в этой суматохе я неожиданно увидел Кейтлин. Она стояла в группе протестующих, На ней был полосатый свитер с капюшоном. Бенуа ее не заметил, а она не заметила нас. Я съежился, нырнул в улочку напротив, и за мной, как по сигналу, рванули Бенуа и Алекса, с ними еще трое незнакомых парней. «Молодец, Бен!» — глухо крикнул Бенуа, когда мы отдалились от остальных демонстрантов. Я побежал, наверное, чтобы сбросить напряжение. Перепугался я изрядно. Бежал я бесцельно и не сразу заметил, что меня обогнали». Бенуа и Алекс опережали меня метра на два, заворачивая в незнакомые мне переулки все глубже и глубже в «Серкальменьо». Сейчас я уже сам не могу сказать, почему следовал за ними. Думаю, хотел снова испытать то чертовски приятное чувство, когда ты ничего не должен решать, а просто плывешь по течению. Бежал я легко и быстро, легче и быстрее этих парней. Им мешали банки с пивом в карманах курток, ударявшие им при каждом подскоке, И вскоре они отстали. Мы выбежали на площадь перед приходским домом. Группа внезапно распалась. Бенуа устремился к автобусной остановке. Один из парней свернул в соседнюю улицу. Двое других кинулись к приходскому дому. Уже темнело, и странный приглушенный свет солнца, только что исчезнувшего за холмами, сбил меня с толку. Я хотел было последовать за Бенуа, но Алекс подтолкнул меня к фургону, за которым прятался. Он пригибался, и это оказалось... «Заразительным я тоже стал вести себя как человек, который хочет остаться незамеченным, хотя понятия не имел, почему». Алекс открыл заднюю дверцу, забросил в салон свой шлем и махнул мне «залезай, мол». Помедлив секунду, я подчинился. Он влез следом и закрыл дверцу. «Откуда ты знал, что он не заперт?» — спросил я. «Все продумано», — ответил он. На его лице было такое же настороженное выражение, как в тот вечер с Липой. Алекс сидел неподвижно, смотрел в узкое окошко задней дверцы и без остановки говорил, ни к кому не обращаясь, словно ему не важно, слушает ли его кто-то, но хочется самому убедиться, что он есть, он здесь. «Эти рыжие муравьи ползают по нашим ботинкам», — бубнил Алекс. «Но это нас не остановит. Эти подлые кукушки поселились в гнезде, которое построили мы. Навозные жуки, вот они кто», — оскалился он. «Правда, Бенуа запрещает мне так говорить. Он принялся... оттягивать костяшки пальцев до хруста восемь раз по четыре на каждой руке. «Они сами виноваты», — гнул он свое. «Нечего было сюда приезжать. не Небудь иностранцев, не было бы и никакого расизма». Тем временем я пытался понять, что здесь делаю. Когда глаза привыкли к темноте, все разъяснилось. На полу стояла картонная коробка из дедовой кузни. Я знал, что внутри. И замер в неподвижности, как наделавший штаны ребенок. Почему Бенуа в этом не участвует? Я с трудом шевелил сухим, как наждачка, языком. Бенуа у нас по части идей. Не может же он делать все. Алекс нахлобочил шлем. А вот помогать ему — большая честь. Он взглянул на меня через смотровой щиток так, будто в ботинку у него острый камень. Я очень старался ему поверить. А он правда журналист? — спросил я. Профессия Бенуа — сын. «У него не бедные родители, сечешь?» Я кивнул и больше не задавал вопросов. Конечно же, я мог уйти. Дверца открыта, дорогу я знаю. И все же я остался. Из любопытства. Мне хотелось увидеть, что и как они будут делать. Но тут дверца распахнулась, в машину сел Бенуа, и путь к отступлению оказался отрезан. «Все идет по плану», — бросил он Алексу. «По мне он лишь скользнул взглядом». Он напротив нас и сложил руки на груди. Чего именно мы ждем, я представлял довольно смутно. Меня просто увлек водоворот событий. Спрашивать я не стал, боялся разрушить магию происходящего и обнаружить, что все сводится к банальному налету с молотовыми. Однако меня мучил другой вопрос, безотлагательный и вроде бы не опасный. «Бенуа, почему ты так уверен, что это правильно?» — спросил я. Он раздраженно взглянул на меня. «Что?» «Почему ты так убежден в своей правоте?» Он вздохнул, будто его терпение исчерпалось. «Посмотри на меня», — тихо ответил он. «Посмотри на то, что я делаю. Разве то, что я жизнь готов положить за это дело, не доказывает мою правоту? Разве я похож на человека, жертвующего собой во имя туфты?» Хотя вопрос был явно риторическим, мне показалось, что ответить нужно. Но тут вдалеке раздался свист. Я не обратил бы на это внимания, если бы не мгновенная реакция Бенуа и Алекса Они вскочили. Алекс выпрыгнул из фургона. Бенуа схватил коробку, быстро вынул из нее две бутылки и передал их Алексу. Тот скрылся, и Бенуа жестом велел мне выйти из машины. От свежего воздуха у меня внезапно закружилась голова. «Держи, Лукас. Встаешь вон там, бросаешь эту бутылку в то окно», сказал он, напирая на «там, эту и то». Я не сдвинулся с места. «Поздно отступать», сказал он, не угрожающе, скорее заботливо. «Нельзя взять и спрыгнуть с тонущего корабля. Ты сделал свой выбор. Ты прошел часть пути с нами, и обратной дороги нет. Ты уже слишком много знаешь. Я человек не злопамятный и не мстительный, но я беспокоюсь за Алекса. Он не выносит людей, которые сначала доверяются нам, а потом отворачиваются. Я в таких случаях говорю, что они передумали, но Алекс считает их предателями. Не могу тебе обещать, что он сумеет сохранить спокойствие, когда услышит, что ты нас подвел. А ты его знаешь». Он тебе может и окна повыбивать. «Зайна эра хай строя». Наша честь — это верность. Если ты понимаешь, о чем я. Он проследил за моим взглядом. Этот дом вот-вот развалится. Селить туда людей просто бесчеловечно. Дело не в том, что мы не хотим, чтобы приезжие хорошо жили. Дело в том, что жить они должны в другом месте. Это вопрос географии. Расизм здесь ни при чем. Я по-прежнему не двигался с места слишком долго. Меня могли увидеть. Бенуа занервничал. «Ты не несешь никакой ответственности. Ее несу я. Ты только выполняешь мое задание». Рядом зазвенело разбитое стекло. Мы одновременно повернулись к приходскому дому. Пару секунд ничего не происходило, но потом в одном из окон развилось желтоватое сияние и слабо осветило наши удивленные лица. «Сними бейсболку, Лукас. Так работать нельзя. Потеряешь, если придется бежать». Он сорвал с меня бейсболку и бросил ее в фургон. Я подошел к окну, которое он показал, с противоположного конца от окна Алекса, и метнул бутылку. Звон получился ужасно громким. Я прямо дернулся, но одновременно почувствовал себя всесильным. Я стоял на месте, завороженной уязвимостью здания. И тут мне почудилось что внутри кто-то закричал. Я знал, что это невозможно. Дом был заброшен и пуст, и все же я слышал чей-то голос. С места я тронулся только когда Алекс, пробегая мимо, потянул меня за собой. Нам опять пришлось бежать на этот раз в обратную сторону. Впереди Алекс, а вдали тень, похожая на летучую мышь. Это мог быть только Бенуа. Хотя под ногами был асфальт, мне казалось, что я бегу по рыхлому, теплому песку и с каждым рывком увязая в нем на пару сантиметров. Добежав до окраины района, мы перешли на быстрый шаг. Слышно было только тяжелое дыхание. Дар речи вернулся к нам не сразу — Первым был Алекс. «Ес!» — завопил он. Бенуа жестом велел ему замолчать. У развилки, где начиналась дорога к холмам, он остановился. «Здесь мы расходимся», — сказал он. «Алекс через парк возвращается на демонстрацию. Я пойду по улице Голлан, а ты, Лукас, давай иди домой», — махнул он в сторону темнеющего леса. «Спасибо тебе», — он похлопал меня по спине. «Теперь я знаю, что на тебя можно положиться». Сосны на холме, как пыль. Поднятые пальцы указывали в небо. Я не успел отойти, как Бенуа сказал. «И еще кое-что, Лукас». «Что?» Кейтлин обманула меня. Услышав ее имя, я напрягся. «Кейтлин?» «Она играла со мной. Я найду способ отплатить ей за это». «Оставь Кейтлин в покое, Бенуа». Она сказала мне кое-что неприятное. Точнее, она наговорила мне кучу гадостей. А я не привык такое глотать». И не переношу, когда меня пытаются надуть. Сначала она притворяется, что на твоей стороне, а потом думает, что может поставить тебя на место. Ты и пальцем ее не тронешь. Кажется, мой голос дрожал. Я ее видел только что, среди протестующих. Она из тех, кто способен лишь отдавать и поддаваться. подлечить и подхалимничать. Мультикультурная крыса. Я должен ей отомстить так, чтобы она почувствовала. Пока не решил, как именно... а вот ты знаешь, где ее слабое место». Эти слова придали мне храбрости. Я схватил Бенуа за лацканый пиджака и притянул его лицо к своему. Он даже не вздрогнул. «Только тронь ее, и я пристрелю тебя из твоего же пистолета», — рявкнул я. Мой голос сорвался на писк, но с этим я ничего поделать не мог. «Я думал, ты против насилия?» — сказал Бенуа и закашлялся. От него пахло мылом, от меня бензином. Он легко оттолкнул меня. Я опустил руки. Алекс, наблюдавший за нами издалека, Фыркнул. Чего раскричался? Вид у него был невозмутимый. Наверняка ему приходилось видеть подобные сцены. Мне он показался таким же жалким, как я сам. Мы с ним в одной лодке, подумал я. Мы вместе шли за Бенуа. Мы бросили коктейли. Теперь нас отсылают в разные стороны. Его на демонстрацию меня домой. Бенуа обнял меня за плечи, словно ничего не произошло. Мой мальчик. «Возьми себя в руки», — тихо сказал он. «Я понимаю, ты злишься. Ты в нее влюблен». Ты еще не знаешь, что дружба важнее романтики». Я сбросил его руки и, не попрощавшись, стал забираться на холм. Дойдя до каменной ограды, я стал держаться за нее одной рукой, будто слепой. Вскоре я вошел в лес. Мне все время чудилось, что между стволами мелькает полосатый свитер с капюшоном. «Бейсболка», — вдруг вспомнил я. Я забыл бейсболку в фургоне. И хотя дорогу домой я знал, как свои пять пальцев, мне пришлось очень постараться, чтобы не заблудиться.